Глава 3 Специализация. «Что-то на родители задерживаются», — забеспокоилась учительница. Она приложила ладонь к уху и беззвучно зашептала, связавшись с кем-то. Наконец, закончив разговор, она натянута улыбнулась. «Они немного задерживаются, что-то случилось с машиной. Придется немного подождать». «Лидия Семеновна». Девушка выпрямилась. «Так, может, мы с Надей погуляем, пока они не приедут? У вас перед школой такой замечательный парк?» Она протянула руку девочке, и та послушно вцепилась в ладонь Ларисы. «Можно мы погуляем?» — повторила малышка. «Да, да, конечно. Только чтобы во дворе. А то вернуться родители не смогут вас найти». Учительница явно не хотела сидеть и ждать вместе со своей ученицей куда-то пропавших родителей. Да еще и неизвестно сколько времени. «Ага, как же, с машины у них что-то». Но и отпускать девочку с незнакомой ей тетей тоже не решалась Мало ли, кто это такая. Но реакция Нади на Ларису убедила ее, что та действительно знает эту девушку и сама не против с ней погулять. К тому же они будут в людном месте. Да, охранная система строго контролирует всех входящих и выходящих с территории школы. Так, взявшись за руки, Нади и Лариса молча вышли на улицу. «Ты голодная?» Первая прервала тишину девушка, понятия не имевшая, как правильно начать разговор. «Нет, нас в столовую после второго урока водили. Это твоя машина стоит?» Безошибочно указала девочка на серебристый «Опель», припаркованный за оградой. На школьную парковку её не пустили, как постороннюю. «Нет, не моя, но я на ней приехала». «А дядя за рулём — это твой жених? Это он тебя привёз, да?» Лариса густо покраснела, бросив быстрый взгляд на копающегося в бардачке Сумракса, то есть на Мишу, на Михаила. «Нет, это мой хороший друг, и он мне очень помог». «Вас папа Толя прислал?» «Нет, милая». Девушка остановилась и присела на корточки чтобы её глаза находились на одном уровне со взглядом девочки. Об этом психологическом приёме им рассказывали на ежегодных квалификационных курсах. «Мы тоже ищем твоего папу». «Я не знаю, где папа Толя. У него важные дела. Он сказал слушаться тётю риму и дядю Петю, а потом он сам меня найдёт. Или пришлёт красивую тётю». Старательно проговаривала девочка, словно уже далеко не первый раз повторяя заученный текст. «Значит, ты не та красивая тетя?» «Нет, прости, что пришлось хитрить Мне очень было нужно с тобой поговорить». Лариса не знала, что ей говорить дальше, и она точно не хотела спрашивать у восьми-девятилетней девочки, знает ли она о том, что ее папа погиб, и она тоже считается погибшей. «Почему ты меня боишься?» спросила вдруг Надя. Девушка вздрогнула. «С чего ты взяла, милая?» «Нет, конечно. Разве можно бояться такую очаровательную и умную девочку?» Улыбнулась она, судорожно вспоминая, как соседские мамаши общаются со своими детьми. «А кого ты боишься?» Тут Лариса невольно задумалась. Погибший в аварии мужчины передаёт погибшую вместе с ним дочь на попечении каких-то тёти римы и дяди Пети. Причём отдаёт её в другой город. А школьные учителя почему-то считают тётю риму и дядю Петю именно родителями девочки, а не просто приютившими малышку родственниками. Да, вся эта ситуация заставляла её нервничать. Не говоря уже о том, что так называемые «родители» могли объявиться в любую минуту, и объясняться с ними Риане и Ларисе совершенно не хотелось. «Никого не боюсь», — улыбнулась девушка. «Я ведь уже взрослая. Все взрослые чего-то боятся», — спокойно и совершенно серьёзно сказала Надя. «Потому что они слишком много знают». Она умолкла ненадолго и добавила. «Так папа говорит». «Говорит. Значит, девочка совершенно уверена, что её отец жив и скоро заберёт к себе». «Скажи, а как давно ты живешь с тетей Римма и дядей Петей?» Наконец Лариса поняла, какой именно вопрос все прояснит. Но ответ маленькой Нади удивил ее куда сильнее, чем можно было ожидать. Шардон тут же проверил, как изменились параметры у членов его шайки. Почти у всех немного выросло уважение, а вот страх вел себя странно. Кто-то стал бояться его больше, кто-то меньше. Поэтому Искин поставил рядом с каждым персонажем отметку, говорившую о том, как тот реагирует на проявление агрессии и силы. На самом деле, зависимости были достаточно простыми и относительно логичными, с точки зрения разработчиков, конечно, и соответствовали заложенным ими в ботов психотипам. Но само понятие психология, до да еще не обученного и узкоспециализированного фрагмента надежды, было лишь термином из словаря, а не наукой, имеющей к тому же практическое применение. Пока что. «Гуляй, братва!» — объявил он и выставил на Землю два бочонка из четырех оставшихся. Похоже, разбойники умели не только пьянствовать до да кулаками махать, но и считать. И поняли, что им слегка не доливают но кроме едва слышного ропота, никак свое недовольство не выказали. Застучали кружки, и зазвучали тосты, заскрипели зубы, впиваясь в куски того, чем питались грабители с большой дороги. «Памятка. Повысить качество суточного рациона личного состава». «Шнега, за мной!» Скомандовал трактирщик и зашагал назад в хижину, в которой ютился атаман, единственное, у кого было отдельное жилье. Остальные разбойники ютились в двух землянках и в жалком подобии ни то барака, ни то сарая, которая гордо называлась казармой. Еще на территории лагеря находились склад, потасовочная поляна, полевая кухня, наблюдательная вышка и малый стол совета, который в данный момент использовался совершенно не по назначению. На нем ели, пили, играли в карты, спали под ним, и даже собирались драться. Каждый из этих объектов давал какие-то бонусы и дополнительные возможности всему лагерю и или шайке атамана Шардона, но изучение соответствующего интерфейса и его возможностей Искин отложил на потом. Сейчас у него были дела поважнее, чем изучение хозяйственной части, поиски общака. Для чего сперва нужно расшифровать записи старого атамана, прокачав соответствующее умение? Теперь, когда среди его специализаций затесалась и воровская, навыки этого класса заработали как положено, без штрафа в 50%. У него уже были изучены и раньше тайное послание и взлом замков, а теперь добавилось три новых и появился доступ к веткам воровских умений. Воровство. Группа умений для тех, кто активно интересуется содержимым чужих карманов. Воры умеют заметать и читать следы, оставаться незамеченными, обворовывать зевак, обыскивать трупы и вести допросы. В бою они используют метательное оружие и уклоняются от атак врага, но в критических случаях спасаются бегством. У Шардона оказалось сразу открытое умение «Изворотливость». Оно пассивно повышало шансы вернуться от атак противника на 4%, а также шанс выбраться из веревок или наручников на 8%. Убийство. Боевая ветка умений, которую в первую очередь осваивают убийцы и грабители. Она учит использовать яды и отравленное оружие, мгновенно оказываться за спиной врага и наносить ему раны, несовместимые с жизнью. Повышение шанса критического удара, бонусы к алхимии и сопротивляемости к яду и оглушению – все это было здесь. Использовали убийцы ножи и кинжалы, но атаману досталось умение точный удар с увеличенным на 25% уроном и удвоенным шансом срабатывания наложенного на оружие эффекта отравления, оглушения, паралича или мгновенного убийства, разумеется, для ножей и кинжалов. Третья ветка называлась «Замки и ловушки». Она отвечала за установку и обезвреживание ловушек и сигнализации, использование наручников и отмычек, взлом замков, а в бою за применение особых метательных зелий и увесистых дубинок. К уже прокачанному до пятого уровня взлому замков добавилось умение капкан, позволяющее устанавливать и снимать простые механические капканы и повышающие их урон на 10%. Прокачав тайное послание до двадцатого уровня, Шардон удвоил количество символов, которые в дневнике покойного Кривого отображались нормально. Ну а дальше уже дело техники, или точнее алгоритмов дешифровки, которых в распоряжении военного искусственного интеллекта имелось предостаточно. Поэтому Шардон создал простой скрипт, который по очереди прогонял записи через все дешифраторы, выделил ему 30% своих вычислительных мощностей и занялся следующей задачей с директивы с названием «Поиски воровского общака». Он подбирал себе команду, с которой пойдет добывать сокровища атамана. Ему нужны были не просто сильные и надежные исполнители, но и обладающие вполне определенным набором умений, которые Искин отметил при изучении особенностей воровского класса. И для того, чтобы выявить их обладателей, Шардон решил разработать простейшую систему тестов и испытаний. «Эй, Гриня!» Окликнул он воришку, который крутился под окном. Не то шпионе, не то просто не решаясь приставать к новому атаману со своими проблемами. «Туточки я, господин атаман!» Сверкнул глазами паренек и покосился в сторону двери. «В хижину не заходи, а позови-ка мне лучше Джака, того, который три кармана!» «Я мигом!» Гриня исчез, а Шардон завел новую запись в дневнике Атамана. Теперь тот стал отдельным элементом атрофейса, на манер журнала заданий, и в него переместился в виде отдельной вкладки бывший журнал набегов. По имеющейся у него информации, Джак был лучшим карманником, весельчаком, любителем розыгрышей и, что немаловажно, одним из членов Лихой Пятерки. Именно членов этого импровизированного совета он и решил проверить в первую очередь, как самых искусных и самых уважаемых разбойников. Дверь открылась, и в нее шагнул стройный парень, едва ли старше 25 лет, высокий, рыжий и широко улыбающийся во все свои 28 обычных и 4 золотых зуба. «Звал Атаман!» Поинтересовался тот, и в его голосе не было ни страха, ни подобострастия, а лишь уверенность, любопытство и веселая удаль. Процесс расшифровки дневника Атамана – 11%. Впрочем, старания отдела голосовой модуляции все равно пропали впустую. Шардон не различал оттенков голоса и его эмоциональных составляющих. Пока что пределом его возможности была примитивная физиогномика, основанная на обширной базе примеров. Поэтому в свой дневник напротив имени Джак «Три кармана» он записал «Веселый». Над головой карманника вдруг что-то звякнуло. Даже не глядя, чтобы это могло быть, вор ловким перекатом ушел в сторону и тут же вскочил на ноги. В стену напротив вонзилось три метательных ножа. Запись в дневнике дополнилась. Уворотливый, быстрый, использует метательные ножи. «Это ещё что такое?» – удивлённо вскинул бровь Джак, глядя на ведро воды, раскачивающееся прямо над порогом на длинной верёвке. Точнее, на ведро без воды, потому как вся вода оказалась на полу, не считая нескольких капель, угодивших на штаны ловкого карманника. «Это было первое испытание. Присаживайся», – указал на табурет атаман. «Зачем?» «Любопытный», — добавил новую характеристику Шардон, внимательно наблюдая за тем, как парень усаживается. «Доверчивый, плохая координация, скверно словит». Дописал он ещё пару слов, когда подпиленная ножка табурета сломалась, и Джак, чертыхаясь, рухнул на пол. «Я так понимаю, это было второе испытание?» — угрюмо прокомментировал он, поднимаясь и отряхиваясь. «Верно». «И сколько их у тебя ещё?» «Тебя мало?» — уклончиво отозвался атаман. «Мне это хватило. Зачем всё это нужно?» «Хочу знать, на что вы способны. Мне нужны лучшие для одного важного задания». «Хочешь на общак лапу наложить?» — хмыкнул карманник. «Сообразительный». «Как ты догадался?» «Да все только об этом и базарят. Щелкун уже всем растрепал, что ты приказал ему одноглазово обшмонать, и ключи от общака заныкал». Шардон вычеркнул последнюю характеристику и добавил, вместо нее не уважает старших. «Ясно. Ну что, прокинем по кружечке?» На столе появились две железные кружки с изображением черепа, которые трактирщик нашел на полках. «Пиво!» – догадался по белоснежным шапкам Джак. «Но за твое здоровье и долгую, надеюсь, жизнь, атаман!» Он длинным глотком осушил сосуд. «Очень доверчивый, не умеет распознавать яды». Пополнилась досье на карманника, а сам он вдруг захрипел, схватившись за горло. Полоска здоровья над головой воришки начала уменьшаться, а рядом с его портретом в интерфейсе появилась иконка Дота. «Легкое отравление». «Держи, это противоядие», — буквально сунул ему в рот пучок какой-то целебной травы атамана и приказал. «Зови Железноголового. Только о том, что тут случилось, помалкивай». джек из-под посмотрел на своего нового начальника, старательно прожевывая траву, хотя иконка дота уже давно пропала. «И ты что, всех их так? Ведром по кумполу, а потом пивом отравленным?» — поинтересовался он. «Да». «А можно посмотреть? Хотя бы послушать?» — заулыбался вдруг карманик. Шкала уважения над ним немного подросла. шардон нагляделся и указал тому на массивный дубовый шкаф. «Залезай, только сиди тихо!» «Тише воды ниже травы, я даже маскировку включу, не хочу такое зрелище пропускать!» Любит простые развлечения, грубое чувство юмора. Джак закрыл за собой дверь шкафа, а трактирщик вдруг понял, что тот так и не позвал следующего, поэтому снова крикнул быстроногого и исполнительного Гриню. «Эй, позови-ка ко мне железноголового и побыстрее!» «А Джак?» «Он уже ушел!» Мальчонка убежал и через пару минут привел с собой следующего члена легкой пятерки. Железноголовый был грабителем по своей специализации и имел тринадцатый уровень, а еще он был орком и не особо расторопным. Медленный, хорошая реакция, средняя броня, использует тупое оружие. Записал шардон, глядя на громилу, который и не думал уклоняться, а отбил упавшее ему на голову ведро дубинкой и теперь стоял весь мокрый. «Это что такое? Железный лоб теперь мокрый!» возмутился гость. Не любит воду, сделал вывод военный скин. Зачем купать железный лоб? Не чувствоплотный. Процесс расшифровки дневника Атамана 35%. Визит Орка тоже не затянулся, а его характеристика пополнилась следующими апитетами. Агрессивен, хамит, не соблюдает субординацию, туповат, не чувства юмора, доверчивый, не умеет определять яды, любит алкогольные напитки, может наносить тройной урон. Несмотря на отсутствие характеристики любопытной, узнав, что его товарищи тоже ожидают аналогичные испытания, он попросился посмотреть одним глазком и почему-то оглушительно рассмеялся после своих же слов. «Непонятное чувство юмора», — исправил Шардон. Всего за час трактирщик успел принять 10 разбойников. За это время он выяснил, что у всех его подчиненных проблемы с координацией, Всего двое умеет определять яды, экипированную одежду тоже можно украсть, знак восклицания. Некоторые члены шайки могут пользоваться магией, иллюзорные пчелы жалят по-настоящему. На весь лагерь оказалось всего 10 табуретов. Ну и самое удивительное открытие дня, что в шкаф помещается 10 человек, а то и больше. Тем не менее, он отобрал 4 лучших специалистов в свою команду. Грабитель железноголовый должен был играть роль танка и живого щита. Убийца Сизый Нос выступал в роли скрытого разведчика и основного устранителя потенциальных угроз со стороны возможной охраны. Шулер Дежулье лучше всех умел искать клады и ловушки, а еще знал немало забавных историй, поднимающих мораль отряда. но ну а вор Джак-3 Кармана заменит излишне болтливого щелкунчика в качестве взломщика и специалиста по обыску живых и не очень противников. «Думаю, вы все догадались, зачем я вас собрал». Начал новоиспеченный атаман свою речь, едва дверь захлопнулась за последним разбойником, не попавшим в Дрим Тиму. это как же?» — усмехнулся Сизый Нос. «Видать, решил, что мы слишком редко принимаем ванну, вот и устроил нам эту, головомойку». «Нет, хотя ваша чистоплотность оставляет желать лучшего. Я вас собрал, потому что мы с вами отправимся на поиски воровского общака, который кривой припрятал перед своей смертью». И где ты его искать будешь?» «У меня есть дневник вашего бывшего атамана». эти его каракуль?» «Читал я. Все одно там ничего не понятно». Махнул рукой сизый нос. «У тебя какой уровень тайных посланий?» «45-й. Только никакие это не тайные послания, а бессмысленный набор слов». Военный скин проверил статус расшифровки дневника атамана и понял, что старый убийца прав. Процесс оказался уже завершён и теперь у него на руках было на 95% переведенная с тайного языка на обычную версия Вот только особыми воровскими знаками действительно были записаны просто слова, между которыми не прослеживалось совершенно никакой связи, ни логической, ни лингвистической.